Глава 27 Диана резко отвернулась, ощущая, как гулко забилось ее сердце. Он здесь. Человек с кельтским крестом, который спас ее, стоит в трех шагах. Ее рука непроизвольно потянулась к груди, которая вдруг начала подниматься и опускаться чаще, сорвала брошь с ангелом и откинула ее прочь. Впервые в жизни у Дианы возникло желание, чтобы ее никто не нашел. Она снова обернулась, пытаясь рассмотреть этого человека лучше. Сейчас франческо Сфорца ушёл на второй план, и очень бы хотелось, чтобы он исчез из этого зала. Но жаль, что он не может читать её мысли. А вот её спаситель, видимо, может, потому что он обернулся в тот момент, когда она разглядывала его высокую фигуру. Узнает ли он её? Ведь было темно, и одежда на ней была другая. Она же притворялась служанкой в этом дворце. На ней сейчас лишь та же маска, на щеке которой узор красным сердечком. Человек в чёрном пристально смотрел на неё и уже, казалось, не слышал своего собеседника. А потом и вовсе оставил его и направился к Диане. Она не могла пошевелиться, не могла проявить хоть чуточку гордости, отвернуться и уйти, лишь упрямо стояла и любовалась Грация его походки. Что с ней не так? Служанка? Он сказал это с лёгкой ухмылкой. Диана даже её представила. «Здесь тоже нет статусов», — ответила она. «И под масками может быть любой человек». «Не думаю, что служанка раскидывалась бы драгоценностями». Он поднял с пола брошь в виде ангела и передал Диане. Его руку покрывала чёрная перчатка. Её пальцы были скрыты под нежной светлой тканью, расшитой серебром. К тому же, ваша речь настолько безупречна, что вывод напрашивается сам собой. Диана приняла брошь и скрыла её в зажатой ладони. Не думала, что встречу вас здесь, пожала плечами Диана. Но, возможно, это судьба, потому что я думала о вас. Вы думали обо мне? проговорил он, чуть отстранившись. Я удивлён. И чем, позвольте, я вызвал ваши мысли? Что она такое говорит? Диане захотелось откусить себе язык за многословие. Впервые в жизни она говорит, не думая, и, кажется, её обдало жаром от стыда. Пресвятая Дева Мария. Она впервые не находит, что сказать. «Вчера я не поблагодарила вас за спасение и вспоминаю об этом очень часто». Выкрутилась она, но так и было. Или не совсем так. У вас появилась эта возможность, леди? «Дионисия? Или насчёт имени вы тоже солгали?» «Имя — настоящее», — кивнула она. «У вас замечательная память, милорд». «Моё имя не столь оригинальное, как ваше. Думаю, милорд вполне подойдёт». «Хорошо, милорд». Диана вдохнула больше воздуха. «Я хочу выразить вам мою благодарность. Если бы вы назвали мне свой адрес, я бы велела слугам отвести вам в качестве подарка коня но боюсь, что вы его не назовёте, поэтому могу сказать только словами. Спасибо». Она чуть присела в реверансе, хотя герцогиня это может делать лишь перед герцогом. Но здесь не было титулов. Они были стёрты. «Подарите мне лучше танец». Он протянул ей руку, и сама, не ожидая, Диана вложила в неё свою. Музыка как раз стала медленнее, танцующие расходились, И теперь наступала очередь для самой красивой части бала — более нежных танцев. И хоть Диана прекрасно танцевала разные виды танцев, от подвижных до бальных, но сейчас она волновалась. Коснувшись рукой плеча этого человека, она ощутила его внутреннюю силу, которая буквально парализовала её. Что это за человек такой притягательный? Его энергии хватит, чтобы подавить любого мужчину в этом зале. Впервые Диана пожалела, что надела перчатки. Сейчас бы коснулась его одежды и, возможно, ощутила теплоту тела. Какие непристойные мысли! Боже правый! Место, которого он коснулся, как будто жгло. Даже сквозь все ткани мира она ощущала, как горит кожа. Разве один человек может вызывать столько сильных ощущений? Что вы делали вчера в столь странном месте совсем одна? Да ещё и в платье простушки. Между ними была дистанция, но всё равно ощущались тепло и энергия. Какой он грациозный и прекрасно двигается. Такое ощущение, что это мастерство он оттачивал годами. «Это карнавальный костюм», — призналась она. «Я лишь хотела посмотреть, как справляют этот праздник местные жители». «Значит, вы не местный житель?» «Ой, надо бы вообще перестать говорить. Не местная». «У вас английский акцент». «Я из Англии». Они поменялись партнёрами. Пришлось перейти к своему соседу по бальному залу. Диана даже не задалась вопросом, кто этот человек, но она точно поняла, что грации в нём мало. Он не пластичен и неуклюж. Когда музыка позволила вернуться к своему спасителю, Диана отметила про себя, какой он стройный и элегантный. С каких пор она обращает на это внимание? Я бывал в Англии. И в каком месте ваш дом? В Лондоне, милорд. Замечательный город. Кельтский крест, что на вашей маске, это дань моде или он что-то значит? Она не могла не спросить про этот крест. Этот вопрос тоже мучил её. «Вы единственная женщина, которую интересует кельтский крест на моей маске», засмеялся он, и от тембра этого смеха Диана вздрогнула а потом захотелось коснуться лбом его груди, чтобы он сжал её в объятиях и никуда не отпускал. Но приходилось улыбаться под маской, чтобы по голосу ничего нельзя было определить. «Я англичанка, сэр», — напомнила она ему. «Кельтский крест в Англии — распространённое явление». «И что он означает у вас?» «Лучи креста представляют собой четыре стихии — огонь, воду, землю и воздух. А круг обозначает единство этих сил и цикличность бытия. Но это лишь предположение, ведь древние кельты не оставили никаких подсказок и объяснений. Казалось, что он внимательно слушал, а музыка то сводила их, то разводила. Но они снова встречались и продолжали разговор. Есть поверье, что обладатель кельтского креста защищён от злых взглядов и напастей. А на вас часто нападают? «Достаточно. Хотя вам бы тоже не мешало носить такой крест». Он припомнил, как напали на неё. «Ещё раз спасибо, что спасли меня». «Вы будете всегда говорить спасибо, когда я буду напоминать про тот случай?» «Вы спасли мне жизнь, а я не привыкла оставаться в долгу. Вчера, когда я прибежала сюда, в свои покои, то поняла, как ценна жизнь. Казалось бы, она никому не нужна, но мне всё равно хотелось жить». Он притянул её к себе очень близко, хотя этикет не позволял такого. Но она поддалась и буквально прижалась к его груди, ощущая руки на своей спине и слыша тихий голос с хрипотцой. «Я бы стёр с лица земли этот город, если бы с вами что-то случилось». А потом отпустил её, и Диана оказалась на воле с чётким представлением, кто перед ней. Сильный человек, который не знает слова «страх», С таким не страшен этот мир. Музыка закончилась, и он поклонился. Я надеюсь, этот танец не был последним. Не хотелось его отпускать. Хотелось идти за ним, но она стояла и смотрела, как удаляется его фигура к тому самому месту, где она его встретила. Франческо Сфорца покорно ждал, и как только человек в чёрном подошёл к нему, они вновь скрылись за колонной. А Диане захотелось убежать, Закрыться в покоях, снять наряд, маску и закричать. Как же так могло случиться, что этот человек стал таким важным для неё? Почему вдруг она ощущает теплоту от прикосновений и желает, чтобы между ними не было даже намёка на одежду? Дорогая моя, раздался позади голос Реджины. Диана от неожиданности ахнула и обернулась. Я вас напугала? Всё хорошо. Герцогиня приложила руку к груди как будто боясь, что сердце выпрыгнет. Она действительно испугалась, потому что была в своих мыслях. Просто задумалась. «А о ком?» Взгляд Реджины скользнул туда, куда ушёл незнакомец, который так и не назвал своего имени. Думала, это лорд Доминика, но ошиблась. Тут же голос Дианы приобрёл нотки жизни. «Я не знаю, кто этот человек. А вы?» «Не имею понятия», — мотнула головой Реджина. «Хотела у вас спросить, вы останетесь до полуночи или покинете бал раньше? И когда мы возвращаемся обратно в Милан?» «Мне хотелось бы вернуться в свои покои до полуночи. И я думаю, здесь нам особо делать нечего. И завтра утром можно будет отправляться обратно домой. Я так соскучилась по работе в госпитале. Мне уже не терпится дать деньгам ход и применить их по назначению. Мы закупим товары — бельё, свечи, посуду. Я уже думала привлечь наших плотников для строительства пристройки. Как много планов. Глаза герцогини загорелись. Это порадовало Реджину. Она слушала, улыбалась и кивала. А Диана говорила, говорила и говорила. А потом резко умолкла, вспомнив, что должна сказать герцогу спасибо за то, что он сделал невозможное, хотя ей грубил и говорил другое. Он не злой правитель. Он справедливый, и только по отношению к ней он ведёт себя жёстко. Но, может, на всё есть причина? Она тоже не особо благодарна своему отцу, что тот начал играть в азартные игры, пить и отдал её миланскому правителю. Но она должна быть благодарна покойному герцогу Висконти за то, что дал возможность заботиться о простых людях. Стефано Висконти заслужил её спасибо. Сегодня она часто произносит это слово. Взгляд Дианы опять скользнул в то место, где скрылся незнакомец. Она не станет стоять здесь, будет веселиться и танцевать. Диана разжала ладонь, взглянув на брошь в виде ангела, которую она так и держала в руке. Лорд Доминика мог быть где угодно, но если ему суждено её найти, то он найдёт без тайных знаков. Она незаметно приколола брошь к нижней юбке и направилась любоваться миниатюрной девушкой, играющей на арфе. Та сидела в лёгком платье и маске, которая практически не скрывала её лица. Её пальцы нежно касались струн и плавно переходили с одной на другую. Зал залила грустная музыка, а гости собирались вокруг. Кто-то зачарованно смотрел, сложа руки на груди, кто-то начал танцевать, потому что был приглашён на танец. В толпе Диана заметила даже самого Медичи в образе хищника. «Что он понимал в музыке? Наверняка ничего не смыслит в этом, так же, как и в любом другом виде искусства. Он законодатель своей моды, банковских систем. Можно пригласить вас на танец?» Тихо сказал мужчина, поклонился и протянул Диане руку. «Мне кажется, вы ангел». Если это был Доминика, то он её вычислил. Его самого было не узнать в образе знатного восточного торговца. Его костюм, усеянный золотом и драгоценными камнями, отражал свет от сотни свечей. Явно такой костюм не принадлежал простому лорду, только человеку из знатного рода. «Лорд Доминика?» Она рискнула его спросить, но вместо ответа он молча поцеловал её руку. Вслушиваясь в приглушённые звуки арфы, Диане хотелось парить, но почему-то прибивала к полу. Она часто посматривала в ту сторону, где незнакомец в чёрном скрылся за колонной. А ещё она пыталась почувствовать хоть каплю волнения и трепета, которые испытывала, танцуя с ним. Нет, сейчас она танцевала с радостью, но без сбитого дыхания от прикосновений. Не было желания, чтобы расстояние сократилось до минимума. Да что же за кара такая? Как вы догадались, наконец произнёс он. Но я не сознался, поэтому, возможно, я не лорд Доминика. Диана улыбнулась под маской. «Теперь сомнений не осталось. Это вы. Но как вы узнали меня?» «Здесь только одна красивая женщина». Они отходили друг от друга, потом подходили. Иногда их руки соприкасались, но эти прикосновения ничего не значили для неё. Диана продолжала смотреть в сторону колонн и чуть не поскользнулась, когда увидела женщину в платье египетской царицы. Она как раз свернула за колонну, отчего сердце герцогини забилось быстрее, и появилось острое желание прекратить танец. Господь услышал её молитвы, и музыка закончилась. Партнёр Дианы поклонился, мечтая ещё продолжать удерживать её в зале, но она отказалась. «Я прошу прощения, но у меня жутко разболелась голова. Хочу раньше лечь спать, чтобы завтра поутру выехать в Ломбардию». «Я провожу вас до ваших покоев». «Не стоит». Тут же вставила Диана. «Не утруждайте себя. До своих покоев я прекрасно знаю дорогу. Доброй ночи, милорд». «Завтра я провожу вас до кареты», — сказал он, не желая быть брошенным посередине вечера. «Возможно, вы передумаете и погостите у нас ещё пару дней. Обещаю вам ежедневное веселье». Диана кивнула, но лишь для того, чтобы успокоить Доминика, дав надежду. Возможно, это неправильно, но ей вдруг стало его жаль. Выйдя из круга танцующих, Диана ещё раз взглянула в ту сторону, куда направилась женщина в платье царицы Египта. Пойти туда за ней будет выглядеть очень странным, поэтому Диана и правда решила покинуть зал и подняться к себе. Она направилась к двери и в буквальном смысле столкнулась с Филиппа. Он тут же взял её под локоть и отвёл в сторону. Человек в маске наполовину красного цвета желает с вами аудиенции за вторыми дверями слева от центрального входа. Он прошептал эти слова и исчез, оставляя Диану одну. Она не могла понять, зачем Франческа Сфорца ищет с ней встречи. Для чего? Что он хочет узнать? Взгляд автоматически скользнул по стене от входной двери и нашел ту самую вторую дверь. Филиппа так быстро сказал ей о месте встречи, удивительно, что она запомнила. И вообще, какое ко всему этому делу имеет отношение Филиппа? Она попыталась взглядом найти его в толпе, но он исчез. И, кажется, она увидела египетскую царицу, которая стояла рядом со своим мужем. Это точно был её муж. Диана определила по росту. Он был чуть меньше леди Изабеллы. Тут же послышались залпы фейерверков. Похожие Диана видела вчера в городе, но здесь их было больше и повсюду стояли крутящиеся мельницы, которые выдавали дорожки разноцветных огней. На какое-то время она залюбовалась этой красотой, не обращая внимания на восторг, гул, крики и смех присутствующих. Действительно, было сказочно красиво, и сложно было покинуть это место, даже если её ждут. Диана обвела взглядом присутствующих, ища одного человека, желая видеть только его среди этой красоты. Но незнакомец исчез, оставив после себя лишь нежные прикосновения и непристойные мысли. За всё это время, что они танцевали, очень хотелось ощутить его пальцы на своей ключице. Каково это, когда он касается её кожи? чтобы она ощутила и как бы громко набрала в лёгкий воздух, чтобы не умереть от того, что она забывала дышать? «Очень красиво!» — послышалось сзади. И Диана слегка обернулась, смотря на лорда Доминика. «Отсюда сложно уйти. Венеция подобна сетям, в которых запуталась рыба». В чём-то он был прав. Она снова перевела взгляд на разноцветные огоньки. «Вы хотели бы стать здесь королевой?» Он её одурманивал, задавал странные вопросы, смысл которых она пока не уловила. «Здесь каждый может стать королевой». «Я не про маскарад Тихо прошептал он. «Я про жизнь. Ходят слухи, что ваша жизнь с герцогом не является счастливой. Я мог бы подарить вам все звёзды, даже вынуть из своей груди сердце и кинуть к вашим ногам. Вы будете самой счастливой женой будущего дожи Венеции». Услышав эти слова, Диана боялась обернуться. Её парализовало. Его слова эхом отдавались в её голове. «Куда он собирается деть миланского герцога? Матерь Божья! За такие слова она могла бы его казнить, но только не на его территории. Здесь она беспомощна, как будто взята в заложники». «Я прошу прощения, Мелорд». Наконец Диана выдавила из себя эти слова, даже не обернувшись к нему. «Это лишь сплетни. У вас недостоверный источник. К тому же люди не могут знать то, что творится внутри семьи». Они видят только оболочку. Всего хорошего, милорд». Даже несмотря в его сторону, Диана направилась ко второй двери. Там её тоже ждёт что-то странное. Что может быть общего между миланской герцогиней и флорентийским кондотьером? Ровным счётом ничего. Но она это собирается выяснить. Диана потянула на себя большое кольцо, дверь открылась, и герцогиня прошла внутрь. Здесь повсюду стояли свечи и было много зеркал. Именно в одном из них она увидела человека, которого не ожидала увидеть. «Вы?»